Элементы топографической анатомии нижней конечности. На нижней конечности имеются пространства и каналы, ограниченные мышцами, через которые проходят сосуды и нервы. На задней поверхности таза грушевидная мышца делит большое седалищное отверстие на два: Назгрушевидная и подгрушевидная. Через последние проходит седалищный нерв. Под паховой связкой находятся два пространства – Медиально-сосудистая лакуна, лакуна фасорум, латерально-мышечная лакуна, лакуна мускулорум, разделенные между собой апоневротической подвздошно-дребесковой дугой, аргус или Через сосудистую лакуну проходят бедренные артилии и вена, через мышечную – подвздошно-поясничные мышцы и бедренный нерв. Медиальный угол сосудистой лакуны заполнен жировой клетчаткой и лимфатическими узлами. В этом месте при определенных условиях могут выходить внутренности, образуя бедренную грыжу. Конец 154 страницы. При этом формируется бедренный канал, каналис феморалис. Внутренним отверстием его является указанная часть сосудистой лакуны. Она ограничена сверху паховой связкой, медиально-лакунарной связкой, снизу гребешковой связкой, латерально-бедренной веной. Наружным отверстием канала является подкожное кольцо. Анулюс сатенус – сапенус, отверстие в широкой фасции бедра, где большая подкожная вена впадает в бедренную вену. Бедренные сосуды и нерв ниже паховой связки переходит в бедренный треугольник, ограниченный сверху паховой связкой, медиально длинной приводящей мышцы и латерально-портняжной мышцы. Из названного треугольника бедренная артерия, вена и подкожный нерв переходит в приводящий канал, который образован большой приводящей мышцей с медиальной стороны, медиальной широкой мышцей с латеральной стороны и фасциальной пластинкой спереди. Нижнее отверстие канала ведет в подколенную ямку. Подколенная ямка находится позади коленного сустава, имеет форму ромба. Верхняя часть ямки ограничена снаружи двуглавой мышцей и снутри полуперепончатой и полусухожильной мышцами, нижние двумя головками и проножной мышцы. Ямка выполнена клетчаткой, в которой находятся сосуды, нервы и лимфатические узлы. Из подколенной ямки начинается големоподколенный канал, расположенный между задними глубокими и поверхностными мышцами голени суды и нервы из этого канала, огибая медиальную лодыжку, переходят на подошву стопы. Конец 155 страницы. Фасции нижней конечности делятся на поверхностную глубокую или собственную. Поверхностная фасция располагается под кожей. Собственная фасция образует межмышечные перегородки и футляры для определенных групп мышц. Фасция бедра называется широкой фасцией фасция лата. Кверху и кзадии она переходит в ягодичную, к низу в подколенную фасцию. В области наружной поверхности бедра она утолщается, образуя подвздошно-большеберцовый тракт, который в виде широкой ленты тянется от подвздошной кости до наружного мыслька большеберцовой кости. По широкой фасции отходят две межмышечные перегородки, прикрепляющиеся к бедренной кости, медиальная и латеральная. Они образуют влагалище для трех групп мышц бедра, медиальной, передней и задней. Кроме того, образуются отдельные футляры для портняжной тонкой мышц и для бедренной артерии и вены. Фасция голени является продолжением фасции бедра. На голени фасции образуют футляры для мышц передней, задней и латеральной групп. В дистальном отделе голени и на тыле стопы фасция утолщается в виде поперечных лент, под которыми проходят сухожилия мышц голени, одетые в синавиальные влагалища. На тыле стопы фасция сравнительно тонкая, а на подошве представлена плотной фиброзной пластинкой, называемой подошвенным апоневрозом.